Франсуаза, уже много лет служившая у нее и не подозревавшая тогда, что скоро совсем перейдет на службу к нам, действительно немножко пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили у наших родственников. В детстве, еще до того, как мы стали ездить в Камбре, и тетя Леония проводила зиму в Париже у своей матери, я помню время, когда я так мало знал Франсуазу, что в Новый год... Перед тем, как войти к моей двоюродной бабушке, мама совала мне в руки пятифранковую монету и говорила мне «Следи внимательно, чтобы не ошибиться. Прежде чем давать, подожди, пока я скажу «Здравствуй, Франсуаза». При этом я легонько прикоснусь к твоему плечу». Едва только мы вступали в темную переднюю тетиной квартиры, как тотчас замечали в полумраке, под оборочкой ослепительного, туго накрахмаленного и хрупкого, как если бы он был сделан из леденца, чепчика, концентрические струйки улыбки, уже заранее выражавшей благодарность. Это была Франсуаза, неподвижно стоявшая в рамке маленькой двери в коридор, словно статуя святой в нише. Когда мы немного свыкались с этим полумраком часовни, то различали на лице ее бескорыстную любовь к человечеству и проникнутую умилением почтительность к высшим классам, которую возбуждала в лучших областях ее сердца надежда на получение новогоднего подарка. Мама больно щипала меня за руку и громко говорила «Здравствуй, Франсуаза!» При этом знаке пальцы мои разжимались, и я выпускал монету, которую принимала робко протянутая рука. Но с тех пор, как мы стали ездить в Камбре, я никого не знал лучше, чем Франсуазу. Мы были ее любимцами. Она чувствовала к нам, по крайней мере, в течение первых лет, наряду с таким же уважением, как и к тете, какую-то особенно живую склонность, потому что с честью принадлежать к числу членов семьи к невидимым узам, которые завязывают между членами семьи обращение в них одной и той же крови, она относилась с таким же почтением, как греческие трагические поэты. У нас соединялось еще то обаяние, что мы не были ее постоянными господами. Поэтому в день нашего приезда, накануне Пасхи, когда часто дул ледяной ветер, Она встречала нас самой неподдельной радостью, выражая сожаление, что еще не наступила хорошая погода. Между тем, как мама расспрашивала ее об ее дочери и племянниках, о том, хорошо ли ведет себя ее внук, что собираются с ним делать и будет ли он похож на свою бабушку. А когда они оставались вдвоем в комнате, мама знавшая, что Франсуаза все еще оплакивает своих давно уже умерших родителей, заговаривалась с ней о них, с теплым участием осведомляясь о разных мелких подробностях их жизни. Она догадывалась, что Франсуаза не любит своего зятя и что он портит ей удовольствие, получаемое ею от посещения своей дочери, так как в его присутствии обе женщины не могли разговаривать так свободно, как им хотелось бы. Поэтому, когда Франсуаза отправлялась в гости к дочери в деревню за несколько от камбре, мама с улыбкой говорила ей, «Не правда ли, Франсуаза, если Жульену придется отлучиться и вы останетесь с Маргаритой одни весь день, вы будете огорчены, но покоритесь печальной необходимости» и Франсуаза со смехом отвечала «Барыня все знает, барыня видит насквозь, как икс лучи». Она произносила «икс» сделанным затруднением и улыбкой, словно подтрунивая над тем, что такая невежественная женщина решается употреблять в разговоре ученые термины, которые приносили сюда для госпожи октав и которые видят все, что делается в вашем сердце и исчезала, смущенная тем, что к ее личной жизни был проявлен такой интерес, а может быть, боясь, чтобы ее не увидели плачущей. Мама была первым человеком, доставлявшим ей сладкое волнение чувствовать, что ее скромная жизнь с ее крестьянскими радостями и горестями может представлять какой-нибудь интерес, может доставлять удовольствие или огорчение, кому-нибудь другому, помимо нее самой».